Почему мед сладкий, а перец горький, до сих пор точно неизвестно. Хотя установлено, где именно на языке находятся вкусовые центры. Горечь ощущается в середине верхней части языка. Кислый вкус справа и слева от этой части. Соленый вкус чувствуют вкусовые сосочки справа и слева ближе к кончику. А сладость ощущается почему-то как раз между ними. Существует несколько теорий вкуса. лучшее других поведение куска торта на языке описывает гипотеза Шаленбергера, связывающая строение вещества и строение вкусовых центров на языке. Однако гипотеза гипотезой, а почти все сладкие вещества обнаружили случайно и именно по вкусу. Дисахарид с сахарозу, то есть попросту сахар, и моносахариды. фруктозу и глюкозу, человечество раскусило еще в незапамятные времена, попробовав сладкий тростник, дикие фрукты, мед и виноград, а другие подсластители были обнаружены лишь в позапрошлом и прошлом веке. «Сахарин случайно» — это слово будет встречаться в статье еще не раз — был открыт немецким химиком Константином Фальбергом, работавшим в США — И к 1884 году было налажено его промышленное производство, протекавшее ни шатка, ни валка. Но с началом Второй мировой войны и блокадой морских коммуникаций о Сахарине вспомнили, поскольку основным поставщиком тростникового сахара к тому времени стала Америка. В СССР сахарная свекла росла только на оккупированной Украине, поэтому Сахарин во время войны мгновенно стал предметом спекуляции, наряду с американскими сигаретами, пенициллином и нейлоновыми чулками. Успеху Сахарина способствовала его чудовищная сладость – Сахарин слаще сахара в 500 раз. Кстати, о том, как определили величину сладости сахарина. Современные теории не дают возможности количественно определить степень сладости, а также горечи или солености. Не существует и приборов-сладкомеров. Поэтому сравниваю так называемые пороговые концентрации веществ, при которых обычный человек уже начинает сладость ощущать. Установлено. что сладкий вкус ощущается при содержании сахара в стакане воды около 700 миллиграммов, а сахарина всего 1,4 миллиграмма. Вот отсюда и получается, что сахарин слаще сахара в 500 раз. Не закончилась еще битва союзников с Третьим Рейхом, как в 1944 году на сахарин набросились сахарные монополии. Были проведены сотни опытов с целью доказать вредность этого подсластителя, но в результате было показано только, что не стоит есть сахарин каждый день и по многу. Установлено и это так называемое «много». Разрешенной дозой являются 5 миллиграммов сахарина на 1 килограмм веса в день. Для человека массой 90 килограммов это означает 0,45 грамма. Такое количество сладостей содержится в 0,45 умноженное на 500 равно 225 граммов сахарозы, то есть в полном стакане сахара. Столько сахара есть в день, конечно, не следует. В настоящее время продаются содержащие сахарин таблеточки сукрозит. Сахарин представлен в виде своей натриевой соли. Для лучшей растворимости к ней добавлена лимонная кислота и сода, которые еще и уменьшает горьковатый привкус, свойственный сахарину. Неожиданным примером применения сахарина может служить так называемый сладкий сахар. Производители просто добавили к обычному белому сахару немного сахарина, и уверяют, что 1 килограмм полученной смеси заменяет 3 килограмма обычного сахара при варке варенья. Однако сахароза в варенье добавляется вовсе не только для сладости, но в первую очередь в качестве бактерицидного вещества. Асматическое давление сахарного сиропа разрывает клеточные мембраны вредных микробов. Кстати, по той же причине болят зубы от сладкого. Сироп внедряется в микротрещины эмали. А сахарин бактерицидными свойствами не обладает. Так что варенье с резко пониженным содержанием сахарозы, скорее всего, скиснет. Хотя с точки зрения сладости, сладкий сахар –